Это была Вифинья, царство Никомеда. Давно ли Митридат вместе с Орестионом обходил его города? Давно ли он вместе с Христом разбивал тараном дворцовые ворота? После победы пришлось отступить. Но теперь враги получат сполна за свое вероломство. Потеряв прям нею не половину своего войска, Никомед двинулся на соединение с Манией Маквилием.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 С вершины холма была видна равнина, простиравшаяся к югу до моря а на севере — ограниченная линией гор. Она напоминала развернутый, словно изъеденный червями свиток. Это были причудливые узоры Сангария и впадающих в него ручейков. Но Маний Аквилий не замечал красоты Сангарийской равнины. Его воспаленные от бессонницы глаза выхватывали то один, то другой участок дороги, откуда мог показаться Некомет. В ожидании прошли три дня и три ночи. А этого проклятого азиата не было, словно его поглотила земля. На четвертый день войско показалось. Но это был не Некомет. Это был Митридат.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 Эллины Синопы и Амиса были в белых хломидах, оттенявших загорелые руки и ноги. Блестели каримфские шлемы. «Да победит Арес!» — крикнул Митридат на языке матери. Мелькнули продолговатые шлемы и застыли над головами подобно черепичной кровли. Эллины приветствовали потомка великого Александра. Армяне были в панцирях из железных пластинок наподобие рыбьей чешуи.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 Римляне, не выдержав натиска пантисов, бежали, бросая оружие. От полного разгрома их спас мрак. Оставшиеся в живых и среди них Маний Аквилий, ушли в Пергам.